Жизнь на конвейере Промышленная революция дала человечеству неведомое прежде сочетание дешевой доступной энергии с дешевым доступным сырьем. Результатом стал беспрецедентный скачок продуктивности. Прежде всего, стремительный рост начался в сельском хозяйстве. Рассуждая о промышленной революции, мы обычно представляем себе городской пейзаж с дымящимися трубами, воображаем тяжкий труд шахтеров, которые обливаются потом где-то глубоко в недрах земли. Но промышленная революция, в первую очередь, была второй аграрной революцией. За последние 200 лет сельское хозяйство полностью перешло на индустриальные рельсы. Разнообразные машины, например, тракторы, взяли на себя задачи, которые раньше выполнялись исключительно за счет мышечных усилий или же не выполнялись вообще. Урожаи и приплод заметно увеличились благодаря искусственным удобрениям, промышленным инсектицидам и целому арсеналу гормонов и лекарств. Холодильники, корабли и самолеты обеспечили возможность месяцами хранить продукты и быстро, дешево доставлять их на другой конец света. На столе у европейцев появились свежая аргентинская говядина и японские суши. Механизировались даже растения и животные. Гуманистические религии вознесли Homo sapiens на уровень божества, но параллельно происходил и другой процесс. К скоту стали относиться не как к живым существам, чувствующим горе и боль, а как к полезным машинам. Сегодня их даже и производят в фабричных условиях, формируют их тела в соответствии с промышленными надобностями. Всю жизнь они проводят на положение шестеренок гигантского конвейера. Продолжительность и качество их жизни определяются прибылью и затратами корпорации. Даже если производству они нужны живыми, здоровыми и откормленными, до социальных и психологических потребностей животных никому нет дела, кроме тех случаев, когда настроение сказывается на объеме продукции. Например, у курни сушек. сложный набор поведенческих инстинктов и нужд им хочется исследовать окружающий мир клевать на воле выстраивать социальные иерархии строить гнезда чистить перышки но их запирают в тесные клетки порой до четырех кур в клетке размером 25 пять на двадцать сантиметров еды вдоволь но повернуться негде невозможно построить гнездо разметить свою территорию делать то к чему они предназначены природой. Клетки настолько малы, что в них и крыльями не помашешь, порой нет даже возможности выпрямиться во весь рост. Свиньи, одни из самых умных и любознательных млекопитающих, интеллектом они уступают, кажется, только приматам. Но индустриализованные фермы помещают свиноматок в столь узкие загоны, что там нельзя повернуться, не то что пройтись или самостоятельно поискать пищу. Там они находятся круглосуточно целый месяц, пока вскармливают приплод. Затем поросят переводят в другие загоны, а свинью вновь оплодотворяют. Многие молочные коровы также почти всю жизнь проводят в тесном отсеке хлева, стоя и лежа в собственных экскрементах. Одна машина выдает им порцию пищи с необходимыми лекарствами и гормонами, другой аппарат раз в несколько часов осуществляет дойку. Корова – это рот для приема сырья и вымя для выдачи готовой продукции. Когда с живыми существами, которые наделены сложным эмоциональным миром, обращаются словно с машинами, это причиняет им не только физический дискомфорт, но и разрушает их социальную иерархию, вызывает сильный психологический стресс. Как трансатлантическая работорговля не происходила из нелюбви к неграм, так и современное животноводство нисколько не враждебно животным, оно равнодушно. Люди, производящие и потребляющие яйца, молоко и мясо, редко задумываются об участи кур, коров и свиней, чье мясо или иную продукцию они потребляют. Задумывающиеся часто прикрываются таким аргументом, мол, домашний скот – те же машины, они ничего не чувствуют, не испытывают эмоции, они не страдают. Какая ирония, что те же ученые, которые создавали машины по производству молока и яиц, недавно вполне убедительно доказали, что и четвероногие, и птицы обладают сложным комплексом эмоций и восприятий. Они испытывают не только физическую боль, но и эмоциональные переживания. В 1950-е годы американский психолог Гарри Харлоу Отделил новорожденных мартышек от матерей и посадил в клетки, где их выращивали две искусственные матери. Одна из проволоки, но с бутылочкой молока, из которой малыш кормился, а другая деревянная, обтянутая тканью и внешне походившая на настоящую мартышку, от которой малыш ничего не получал. Предполагалось, что малыши будут льнуть к кормящей матери, хоть и проволочной, а не к бесполезной. К изумлению Харлоу, маленькие обезьянки явно предпочитали тряпичную маму и большую часть времени проводили с ней. Если оба чучела ставили рядом, то малыши сосали бутылочку проволочной мамы, цепляясь при этом за тряпичную. Харлоу решил, что они просто мерзнут, и поместил внутрь проволочной мамы электрическую лампу, которая излучала тепло. И все равно большинство мартышек, кроме совсем маленьких, остались верны мягкой маме. Дальнейшие исследования показали, что обезьянки, которых осиротил Харлоу, выросли эмоционально неприспособленными, хотя и получали необходимое питание. Они не вписались в обезьянье общества, с трудом вступали в коммуникацию, страдали от высокого уровня тревоги и агрессии. Вывод очевиден. У мартышек, помимо материальных потребностей, имеются психологические, и когда эти нужды остаются без удовлетворения, животные, страдают. В следующие десятилетия многочисленные исследования подтвердили, что это относится не только к обезьянам, но и к другим млекопитающим, а также к птицам. Но эксперимент Харлоу воспроизводится миллион раз на дню — фермеры отделяют телят, ягнят и другой молодняк от маток и выращивают в изоляции. Десятки миллиардов сельскохозяйственных животных Находится на положении шестеренок конвейера, около 50 миллиардов ежегодно убивают. Эти промышленные методы разведения скота привели к значительному росту аграрной продукции и пищевых ресурсов человека. В сочетании с механизацией растениеводства промышленное животноводство превратилось в основу всего современного социального уклада. До индустриализации сельского хозяйства большая часть урожая и приплода расходовалась на прокормление самих же крестьян и скота. Лишь малый процент оставался ремесленникам, учителям, священникам и чиновникам. Соответственно, почти во всех обществах крестьяне составляли более 90% населения. Когда же сельское хозяйство перешло на промышленные рельсы, Значительно меньшее число крестьян оказалось способно кормить растущую армию рабочих и белых воротничков. Ныне в Соединенных Штатах лишь 2% населения фермеры, но эти 2% не только кормят все население США, но и экспортируют излишки в другие страны. Без индустриализации сельского хозяйства городская промышленная революция не могла бы осуществиться. Не хватило бы рук и мозгов, чтобы укомплектовать фабрики и офисы. А фабрики и офисы, поглотив сотни миллионов рук и мозгов, освобожденных от полевых работ, начали выдавать неслыханные объемы продукции. Теперь люди производят гораздо больше металла, шьют гораздо больше одежды, строят гораздо больше зданий, чем когда-либо прежде. Сверх того, они создают множество изумительных вещей, о которых раньше никто и слыхом не слыхал. Электрические лампы, мобильные телефоны, фотоаппараты и посудомоечные машины. Поток новой продукции в одночасье осуществил мечты, накопившиеся за тысячелетия. Впервые в человеческой истории предложение превысило спрос. Появилась новая проблема. Кто все это купит?